Глава 3. Семья Кушелевичей занимала двухкомнатную квартиру в новом доме. «Два месяца назад въехали», – пояснил Валентин Федорович, когда они поднимались на третий этаж, «а до этого скитались по частным, натерпелись». Дверь открыла маленькая, аккуратная женщина в хлор-вениловом передничке. «Анна Ивановна, жена Николая Михайловича», – представил директор. Она покраснела и застеснялась. «Извините, я сейчас». Побежала на кухню, чтобы снять передник. Андрей Аверьянович заметил, что она успела и прочесать свои светлые, вьющиеся на висках волосы. Села на стол и, как муж, положила руки на колени. Руки были тонкие, с трогательными голубыми прожилками, с длинными красивыми пальцами. Рядом с огромным мужем она выглядит девчушкой, подумал Андрей Аверьянович и отметил, что глаза у нее совсем синие, и что смотрит она так же прямо и неотступно, как муж. И хотя он громадный и тяжелый, а она маленькая и легкая, они чем-то похожи друг на друга, отсутствием светливости, суетливости, умением смотреть на собеседника, что ли. Небольшая комната оказалась просторной от того, наверное, что в ней было мало мебели. Стол, стулья, этажирка с книгами и легкий старомодный диванчик с плетеной спинкой. Заметив беглый взгляд Андрея Верьяновича, Анна Ивановна сказала, словно бы извиняясь, «У нас не очень уютно, недавно переехали». «Наверное, собирали деньги на новую мебель», подумал Андрей Верьянович. «А где же Елена Викторовна?» спросил директор. Гуляет с Борей, ответила Анна Ивановна. А вот и они. Вперед не стукнула дверь, щелкнул замок. В комнату вошли сухонькая, похожая на Анну Ивановну старушка и крупный, на толстых ножках, мальчик. Крутолобый, как отец, и синеглазый, как мать. Андрей Аверьянович встал и пожал руку Елене Викторовне. Присел на корточке и сказал мальчику. «Ну, здравствуй, будем знакомы». «Здравствуйте», – четко выговаривая «Р», – ответил мальчик. «Я поставлю чайник». Анна Ивановна сорвалась с места и кинулась была на кухню. «Не стоит», – остановил ее Валентин Федорович. «Мы ненадолго». «А я бы не отказался от стакана крепкого чая», – сказал Андрей Аверьянович. «С вашего позволения». За чаем Андрей Аверьянович расспрашивал обо всем. И о том, какое хозяева любят варенье, и где Анна Ивановна познакомилась с Кушалевичем, и кем работал покойный муж Елены Викторовны. Принесли альбом с семейными фотографиями, и Андрей Аверьянович с интересом смотрел их, выслушивал пояснения, переворачивал карточки, ища даты и надписи. Он увидел Кушелевича в таком же возрасте, как сейчас его сын. Сходство было несомненным. Мальчик на фотографии одет в матроску и во взрослые брючки со складочкой. Парадный костюм, в котором родители водили его с собой на прогулку. Мальчишке было неудобно в этом одеянии, и это читалось на его смышленной мордашке. Потом Кушелевич, вытянувшийся, худющий, с запавшими глазами, Стоял, склонив голову на бок и тоскливо смотрел в аппарат. 1945 год. Отец погиб в 42 -м. Мать одна растила сына и двух дочерей. Жили трудно. Год спустя из разоренной Белоруссии они переедут на Кубань. К родственникам матери. Но и здесь им поначалу пришлось не сладко. Кубань тоже не обошла война. В 13 лет Николай Кушелевич пошел работать. Был ездовым в колхозе и прицепщиком, сопровождал скот по железной дороге. Потом семья переехала в город, и Николая взяли на мебельную фабрику. Сначала разнорабочим, потом учеником столяра. Был он не по годам рослым и сильным, и в отделе кадров сквозь пальцы посмотрели на его несовершеннолетие. Работа в колхозе не оставила следа в семейном альбоме. Зато в первый же год работы на фабрике – Николай фотографировался трижды и можно было проследить, как неуклюжий, длиннорукий подросток превращался в стройного парня, как твердел, все уверенным его взгляд, как он становился рабочим человеком. В том же году Кушалевич пошел учиться в вечернюю школу. Осталось много снимков с друзьями по школе, групповых, сделанных в конце учебного года. Ученики в несколько рядов лесенкой а в центре преподавателя. На этих снимках Андрей Аверьянович легко находил Кушелевича. Он стоял всегда в последнем ряду, возвышаясь своей лобастой головой. Работая мастером на фабрике, Кушелевич окончил вечернюю школу и поступил в институт на заочное отделение. Почему он выбрал зоологию? Спросил Андрей Верьянович. Он с детства любил природу, ответила Анна Ивановна. Любимая книга у него «Жизнь животных» Брэма. Давний постоянный читатель Брэма. У него, наверное, и дома были животные, но почему-то на фотографиях я их не вижу. Он мечтал завести собаку, но мы жили на чужих квартирах, тут уж не на собаке. Андрей Аверьянович допил чай и стал прощаться. На улице он сказал Валентину Федоровичу, Этот ваш Кушелевич – великий мастер создавать против себя улики. Так и напрашивается версия – ловил у моргуна, но не поймал. Тот оказался хитрым и изворотливым. Встретил его в лесу, вспомнил все, что браконьер там натворил. Конечно же, пришла на память освежеванная лань, которую Кушелевич вспоил молоком через соску. Подумал он и о том, что моргун еще может наделать, и... Ружье было зарежено на волка, как по волку ударил по злостному хищнику. И еще прошу заметить, люди, идущие в высшие учебные заведения, не на ту специальность, которая до этого была их профессией, как правило, одержимые люди. Кушелевич достиг определенного положения на мебельной фабрике, мастер. Он оставил все и пошел на зоологический факультет. Это его давняя страсть и призвание. И он полагал себя обязанным не только изучать, но и охранять животный мир заповедника всеми средствами. «Кушелевич действительно зоолог по призванию и работал со страстью», сказал Валентин Федорович. «Тут вы правы. И версия ваша логически выстроена правильно. Но это формальная логика. Так рассуждать можно только если отвлечься на от живого Кушелевича, от его характера, от его биографии, от его семьи» но я не могу от этого отвлечься, отстраниться. Я тоже, отозвался Андрей Верьянович. Логическое построение это пришло мне в голову только потому, что оно может возникнуть у судей, а значит, нужно иметь средства, чтобы его разрушить. Наш визит к Кушелевичам вооружил вас чем-нибудь для этого? Я лучше увидел Кушелевича. Жена его, как я понял, работает библиотекарем. Да, в городской библиотеке. Это тоже имеет значение. Едва ли я просто так спросил, что буду Она хорошо держится. Видимо, женщина с характером. Хорошая семья, вздохнул Валентин Федорович, милые люди. Я с удовольствием бывал у них дома. Атмосфера дружбы у них, любви, доброжелательства. Все это не навязчиво, не на показ. А так вот есть всегда и это чувствуется, и отдыхаешь с ними. Теперь в этой семье черные дни, муж в тюрьме, жена терзается неизвестностью, страшной тревоги. Обвинение в убийстве, легко сказать. Когда я об этом вспомню, подумаю, место себе нахожу. И главное, из-за чего все это? Почему честные, добрые люди должны страдать и мучиться? Потому что мы попустительствуем браконьерам, и прочей нечисти, церемонимся с ними, миндальничаем. «У матери убитого сейчас тоже не праздничные дни», ставил Андрей Верьянович. Разумеется, матери больно, ее можно пожалеть, но и спросить с нее можно. Сын-то вырос лесным волком, а не полезным членом общества. Кто виноват? Классический вопрос. Сталкиваясь с бедой или преступлением, Люди в категорической форме спрашивают «Кто виноват?» и ждут однозначных и безусловных ответов. Как же иначе? А мне по роду своей деятельности нередко приходится доказывать, что если НН и виноват, то не в той мере, как это на первый взгляд кажется. То есть мой опыт свидетельствует, что не всегда можно дать категорический ответ на вопрос «Кто виноват?». Они подошли к гостинице. Завтра мы сможем поехать в лес, спросил Андрей Верьянович. Сможем, ответил Валентин Федорович, во второй половине дня. До восточного отдела на машине, а там по коням. Для вас уже отловили и объездили дикого мустанга.